Глава 13. Логово чудовища. Разор объявился через полчаса, приведя свое закопченное и провонявшее дымом войско как раз в тот момент, когда Микке, Оливье и маэстру Цудечкис до хрипоты спорили о дальнейших действиях, а Рэм пытался провести инвентаризацию оставшегося имущества. — Вы тут неплохо поработали, как я погляжу! — одобрительно кивнул бравый полковник. — Горы трупов на том берегу! Замечательно! Просто замечательно! Нам тоже пришлось пустить в ход клинки. После пожара твари обезумели. Бросались на нас со всех сторон. Лоси, олени, волки, кабаны — все с этими чертовыми щупальцами. Мы потеряли дюжину бойцов. Рэм набрал побольше воздуха, чтобы доложить о потерях, оставшемся исправном имуществе и ситуации в целом. Но маэстро Цудечкис опередил его. — Полковник, вы понимаете, с кем нам пришлось сражаться? — Это фаморы, знаете ли? Настоящие фаморы! — Они вышли на нас пару часов назад и чуть не сожрали. Если бы не этот юноша, лекарь указал на Рема. Вы вообще отдавали себе отчет, что делаете, когда поджигали лес? Что сделают с нами светлые владыки? Лекарь размахивал руками и тараторил, что ему, в общем-то, было не свойственно. Разор снял шлем Марион и пригладил волосы. Он хмуро взглянул на маэстру Цудечкиса. Потом оглядел стоящих вокруг людей и проговорил. «Мы должны довести начатое до конца. Чудища будут уничтожены, а мы отправимся домой. Так что сворачивайте лагерь. И вот что, Ольвер, пусть несколько человек займутся мостом. Его нужно уничтожить». — Есть мнение, что Саптимий провалил задачу, и теперь мы отправимся к нему на выручку. Нужно обезопасить тылы. Маэстру Цудейчкес на время поумерил пыл, отвлекшись на перевязку раненых, но было видно, что возмущение переполняет его, и почтенный лекарь только и ждет подходящего момента, чтобы наброситься на Разора с новыми обвинениями. Рэм испытывал странные чувства, пока маэстро Цудечкис дезинфицировал и бинтовал ему раненое плечо. С одной стороны, лесной пожар был его идеей. Это было очень по-аркановски. Если у вас вши, нечего терять время и деньги на дорогие снадобья, просто побрейтесь на И побрейте всю свою семью и домочадцев, включая лиц женского пола которые только что приехали из пансионата и в Шами заразиться никак не могли. Аркан хмыкнул, вспоминая эту историю и скандал, который закатила его младшая сестра Селена. С другой стороны, округа страдала от тифа, и только в замке Аркан не оказалось ни одного заболевшего так что огонь который заставил фаморов выйти из лесу это можно считать весьма эффективным план в целом сработал и позволил отряду разора истребить порченных тьмой зверей а защитникам баррикады и людям оливьера расправиться с фаморами это с одной стороны с другой темное колдовство фаморов чуть не прикончило наемников парализовав их волю И оборона моста могла превратиться в трагедию, которую не исправила бы и полусотня Оливера. Если бы на этот берег перебралось достаточное количество тварей, они смели бы несколько десятков людей и сожрали их тела. И с оптимией, от которого не было ни слуху, ни духу. Рэм Подозревал, что виной тому чудовищные эльфы Фангала, которые до сих пор не проявляли себя, за исключением нападения на аркана в дороге. Мы должны выступать немедленно, заявил разор, прохаживаясь взад-вперед меж рядами сидящих прямо на земле и камнях уставших бойцов. Септими и его люди в беде, я чувствую это. Мы оставим здесь десяток воинов и лазарет. И всех легко раненых, слышите маэстру Цудечкис. Вы разрушите мост, приведете себя в порядок и двинетесь за нами. Полковника услышали. Рэму пришлось руководить работой по разрушению моста. Квартирмейстер ведь тоже был ранен, и поэтому оставался с лазаретом. Разор увел бригадную колонну, попетляющую вдоль скористого берега тропе. И на сей раз никто не пел, просто переставляли ноги как можно быстрее, стремясь успеть на помощь к своим. Вооружившись кирками и ломами, десяток людей кромсали камень моста. Рэм тоже участвовал в меру сил. Перебинтованная левая рука доставляла некоторые неудобства. Он как раз расшатывал здоровенную глыбу ломом, когда сзади подошел маэстру Цудечкис. «И давно это у тебя?» — спросил лекарь. «Что это?» — не понял молодой Аркан. «Иммунитет к магии». Аркан отпустил лом и уставился на доктора. Тот схватился за свою бородку и держал так, будто боялся, что ее унесет ветром. «Еще раз, что вы сказали?» «У тебя иммунитет к магии, знаешь ли». Когда нас всех парализовало после вокальных экзорциций фоморских колдунов, ты один остался на ногах и сражался. Давно это у тебя? Э, ну, мне не особенно часто приходилось сталкиваться с магией, чтобы провести сейчас анализ и сообщить вам точные данные. И тем не менее. Ну, когда мы жгли первый остров на Низац роск. Там было что-то похожее. Мне удалось швырнуть в колдуна факел. Неплохо получилось, кстати, и потом с этим спрутом. — Но как бы вам это сказать, маэстро цудечкис — Как-нибудь уж скажи, друг мэрэм Изволь объяснить. — Ну, я молился, произносил строчки из Писания. — Правда? — скептически хмыкнул лекарь. И там нанизаться роск. Там еще несколько человек не поддались воздействию колдуна. И знаете что? — Что? Они все были ортодоксами. Хорошими ребятами, гребцами с корабля Красного Дэна. Кажется, их было трое, и все втроем они погибли, когда мы штурмовали чертов Сан-Ракё. Ты думаешь, тут есть связь? — Я тоже ортодокс, по рождению. Но далеко не религиозен, и реморализацию проходил в последний раз в ранней юности. Цудечкис задумался. — И все же... Все же я пришел в себя раньше всех и привел в чувство Микке. Рэм глянул в глаза лекарю и решительно кивнул. — Вне всякого сомнения, маэстру Цудечкис, связь тут есть. Самое непосредственное. Он надавил на лом, и камень с хрустом подался, шевельнулся и полетел вниз, с гулким бульканьем рухнув в воды речки Лза. С работой наемники покончили часа через три. Целый пролет моста был разрушен, и для того, чтобы преодолеть реку, теперь требовалось сооружать что-то вроде настила, длиной не меньше пятнадцати локтей. А с материалом для такого приспособления на той стороне реки намечались серьезные проблемы. Лес полыхал, и гарью воняло весьма ощутимо. Ветер доносил жаркие сухие порывы. Судя по всему, скоро огонь должен был добраться до опушки. — Сворачиваемся, двигаемся к разору, если закончили! — прокричал Цудечкис. Рам и другие наемники, разрушавшие мост, собрали инструмент и помогли уложить тяжело на носилки. Вдруг Аркан напрягся и потянулся за клинком. Ему послышался цокот копыт по каменистой почве. "Коружье!" крикнул он, и люди приготовились к бою. Из-за невысоких холмов показался одинокий всадник, явно эльф. Рэм напрягся, но через какие-то мгновения опустил меч. Он узнал Эодора. Эльф лихо остановил коня прямо у лазарета и грациозным движением спрыгнул на землю. «Э — Эпарсе! — только и смог сказать Эодор, глядя на разрушенный мост, горы трупов на другом берегу и черный дым над лесом. — Милостивые, государи люди а что здесь происходило? — Рэм несколько озадаченно развел руками. Мы просто делали свою работу. Эодор покачал головой. — Мне нужны подробности, друг мой. Владыка спросит с меня, ты же понимаешь? — Если желаешь подробностей, можешь присоединиться к нам на марше. Мы выдвигаемся на соединение с бригадой, и твоя лошадка нам очень поможет в перевозке раненых, если ты не против. — Моя? — эльф посмотрел на своего скакуна, потом на Рема, потом на окружающие его мрачные реалии и обреченно махнул рукой. — Пусть поможет. Дорога к последнему мосту заняла почти три часа. воз и раненые не способствуют движению ускоренным маршем. Тропа была истоптана сапогами бригады, поэтому Рэм не сомневался, что движутся они в правильном направлении. Эодор, идущий рядом, все больше помалкивал, только косился на Аркана и вздыхал задумчиво. — Ну чего ты вздыхаешь-то? — не выдержал парень. — Работу мы выполняем. Вон сколько фоморов положили. Да и Разор сказал, что они проредили поголовье из поганиного зверя. Сейчас вот к последнему мосту выйдем, и у фангала не будет другого выхода, кроме как ввязаться с нами в драку мы и его прижмем, дай бог только вынудить его принять бой на наших условиях эльф печально посмотрел на рема своими красивыми миндалевидными глазами как вы относитесь к тем кто убивает котят спросил он убивает кого рэм вытаращился на эодора фу на тебя какие котята причем тут вообще котята — У вас что, других аналогий нет? У одного — младенца, у второго — котята! — Это ведь вы устроили лесной пожар, — полуутвердительно проговорил эльф. Рэм замолчал ненадолго, обдумывая ответ, а потом остановился, нахворился и угрюмо, глядя себе под ноги, заявил. — Знаешь, Эодор, если бы вся моя семья заразилась смертельной болезнью... И лекарство можно было бы добыть, убивая котят, я бы сделал это. Собрал всех чертовых котят в радиусе ста верст и вылечил бы свою семью. Да что там семья? Мне жизнь одного человеческого ребенка важнее жизней ста тысяч этих твоих котят. Вот что я тебе скажу. Эльф отшатнулся от него, как от прокаженного, но потом совладал с собой и просто что-то прошептал, едва шевеля губами. Рэм сначала хотел сдержаться, но все-таки спросил, — что ты там шепчешь? — Вы люди, не эльфы. Глупо было бы удивляться. Аркан мог бы начать объяснять ему, что люди — они очень разные. И, например, лично он знает нескольких молодых аристократичных особ, устроивших приюты для старых скаковых лошадей и охотничьих собак которые не могли больше продолжать службу. При этом упомянутые особы плевать хотели, что в деревнях их арендаторов дети умирают в младенческом возрасте из-за отсутствия элементарной медицинской помощи, а смертность женщин при родах составляет 30%. «Мог бы!» но вовремя сдержался, потому что понял, что сорвется на крик и патетические речи. А пафосные тирады — это явно не то, что сейчас хочется слушать людям на марше. Рэм положил руку на плечо эльфа и серьезно проговорил. — «Эдор, пообещай мне, что мы вернемся к этому разговору, когда наш контракт будет исполнен. Эльф как-то растерянно пожал плечами, но потом кивнул. Ай, друг мэрэм, побеседуем. Округа воняла смертью. Наемники носили части тел своих погибших товарищей и складывали их в спешно выкопанные рвы. Похоронили пять десятков мертвецов. Не такое сложное дело для полутора сотен живых, сильных мужчин. Но. Это в том случае, если эти тела не нужно собирать по кусочкам на участке земли площадью в два или три гектара. Когда со скорбной работой было покончено и умершим отдали последние почести, Разор собрал военный совет под раскидистым платаном. Что здесь произошло? спросил маэстру Цудечкис. Местные холмы покрывала какая-то зеленая поросль, в том числе редкие деревья, которые сумели вцепиться корнями и выжать питательные соки из скудной каменистой почвы. Полковник стоял под сенью бригадного знамени с красным черепом, и лицо его было подобно каменной маске. Ни одна эмоция не могла прорваться через это мертвенное спокойствие. Наши товарищи зверски убиты. Вся полусотня саптимия. Их застали врасплох или заманили в засаду. — И что мы теперь будем делать? — задал дурацкий вопрос доктор. — А может, вопрос и не был таким дурацким? Он крутился у всех в головах, просто произнес его именно маэстру Цудечкис. Наемники, бывшие мятежные гребцы и рабы, уже привыкли ощущать себя умелыми воинами, грозной силой, которую не так-то просто сломить, и потеря такого огромного числа соратников серьезно подкосила эту уверенность. — Мы останемся здесь и убьем чертовых тварей. Они сунутся к другим мостам, утрутся и вернутся сюда. А мы будем их ждать, — сказал Разор. А Рэм подумал, что, видимо, придется ему дезертировать. По крайней мере, на какое-то время. Но обязанности главного снабженца вольной компании идентичны заботам корабельного квартирмейстера. Никуда не делись. Так что пришлось молодому Аркану побегать со взмыленной холкой, участвуя в устройстве лагеря. Как накормить полторы сотни человек, не разводя костров? И это учитывая хитрую дислокацию наемного войска. Разор ведь разместил отряды в ложбинах между холмами, скрытно. Задача нетривиальная, а решать ее приходилось тут же, на месте и одновременно обдумывая план побега. А как еще это назвать? Рэм Тиберий Аркан надумал среди ночи покинуть своих товарищей на поле битвы, оставить их тут сражаться с чудовищными эльфами Фангала, а самому скрыться в темном лесу. Дезертирство чистой воды. Убедить Разора в собственной правоте даже не стоило пытаться. У того порядок и дисциплина всегда стояли на первом месте, а то, что задумал Аркан, явно было авантюрой и, скорее всего, самоубийственной. Единственным аргументом в пользу реализации сумасбродного плана была пресловутая аркановская чуйка. Рэм знал, что поступает правильно, и был намерен идти до конца. Оставалось зерно сомнения, справятся ли здесь товарищи без него. Но он тут же отбросил такие мысли. Погляди ты, какой великий воин нашелся. Эодор, Микке, Оливьер и, конечно, Разор при желании размажут его в тонкий блин. Вот это бойцы хоть куда. А умение вовремя оттоптать врагу ноги или сыпануть песку в глаза. Это как раз может пригодиться не в свалке рукопашного сражения, а в том деле, которое задумал молодой Аркан. Когда на лагерь опустилась ночь и на ногах остались одни часовые, Рэм откинул полог палатки и замер, осматриваясь и прислушиваясь. Заплечный мешок врезался в ключицы лямками, пояс оттягивал тяжелый палаш. Запас факелов и бутыль с ворванью, веленое мясо, сухари — и фляга вина, разбавленного водой. Аркан понятия не имел, что еще ему может пригодиться в задуманном им деле. Крепкая веревка, нож, огниво, какие-то мелочи. Это всегда было с собой. Оглядев палатку, Рэм отбросил сомнение. Брать целый арсенал, или что-то на случай ночевки в лесу неразумно? Или совсем скоро все закончится? Или... Молодой аркан будет трупом. Тихонько вздохнув, парень задвинул за собой полок и, пригнувшись короткими перебежками, двинул прочь из лагеря. Он прекрасно знал схему караулов и потому легко добрался до моста через речку со странным названием Лза. Здесь тоже был караул. Бойцы скрытно наблюдали за противоположным берегом, чтобы никто внезапно не пересек мост. Это были ребята с запада, из полусотни Оливьера. Купец их здорово вымуштровал, такие не задремлют и не отвлекутся. Но и пост свой не покинут. Поэтому Рэм подкрался как можно ближе к берегу, а потом встал в полный рост и припустил во весь дух по мосту, топоча сапогами по камням. — Э, куда? Стой! — заорал один из часовых, Но второй, видимо, быстро заткнул ему рот. Мало того, что упустили беглеца, так еще и обнаружили свое присутствие. Оливьер за такое поголовки не погладит. Арам бежал по гулким камням и молился, чтобы рассуждения Разора оказались правдой. И фангал со своими уродами находился сейчас где-нибудь в районе одного из разрушенных наемниками мостов потому что в любом ином случае молодого аркана на той стороне ждала или стрела в пузо, или клинок под ребра. Ощутимо пахло гарью. Лесной пожар на той стороне и не думал утихать. Каким образом в этом аду выживают эльфы Фангала, Рам понятия не имел. Но надеялся, что они хорошенько поджарятся. Для себя он нашел подходящее укрытие. Все три моста строились по типовому проекту, и у Аркана был шанс хорошенько изучить один из них. Он ведь руководил его разрушением. Так вот, под мостом на обеих берегах имелась небольшая площадочка, примерно три локтя в ширину. Для чего эти площадки предназначались известно только строителям мостов. Но Рэм, обследовав эти архитектурные детали, Нашел пару массивных металлических колец, которые были закреплены на штырях, вбитых в основание. Наверное, эти кольца нужны были, чтобы крепить веревки или тросы во время профилактических осмотров мостов рабочими. На такой площадочке Аркан и надеялся пересидеть атаку эльфов Фангала, чтобы беспрепятственно двинуться дальше. Что будет, если лесной пожар к тому времени не утихнет? Он предпочитал не думать. Первые лучи солнца окрасили розовым цветом воды речушки лза, и через секунду на чужом берегу послышался топот копыт, конское ржание и побрякивание амуниции. Враги особенно не скрывались, из чего бы. Они разделались с полусотней септимия. Разрушенные мосты должны были навести их на мысль о боязливых людишках, которые стремятся избежать схватки. Рэм в своем убежище скорчился, обняв руками колени и накрывшись плащом. Ему хотелось стать как можно меньше, чтобы чертовы эльфы его не заметили, как будто они могли рассмотреть его сквозь серый камень моста. Вражеский отряд приближался, слышался разговор по-эльфийски с характерным шипящим пришепетыванием. Особенности мутировавшего речевого аппарата давали себя знать. Рэм немного подтянул свое знание языка Тьялери за время общения с Эодором, и поэтому смог понять, враги радуются тому, что хотя бы этот мост уцелел. Не без злорадства Аркан подумал о карауле на той стороне. Эти точно не проспят. Тварям уже готовится жаркая встреча. А он, Рэм, в этой встрече не поучаствует. Есть дело поважнее. Дождавшись, когда топот над головой утихнет и мост перестанет содрогаться под шагами неприятеля, Рэм Тиберий Аркан выглянул наружу. Не было видно ни души. Подтянувшись на руках, он выбрался на берег и трусцой побежал в сторону обугленного леса. От запаха Гарри першило в горле. Тут и там еще тлели угли, и багрянцем поблескивали искры. Вообще-то лесные пожары длятся не день и не два, если их не тушить. А этот, глянька, прекратился за неполные сутки. Что-то с этим лесом нечисто. С другой стороны, это эльфийский лес, по крайней мере, раньше был, и какое чародейство остроухие применяли для охраны своих зеленых угодий, одному богу известно. Путь предстоял не близкий, и поэтому Рэм старался беречь дыхание. Как в военном лагере все дороги ведут к форум Игнис. Так и в этом лесу было заметно общее подчинение тропинок и дорожек одной системе. Радиально сужаясь, они направляли шаги путника к серой глыбе одинокой горы, стоящей посреди долины. Сначала Рэм опасался, что ему придется многие версты добираться до отрогов гор, виднеющихся на горизонте. Но потом понял — его цель именно там. Внутри этой мрачной возвышенности. Ни одного монстра, фамора или измененного чудовищной магией эльфа молодому Аркану на пути не попадалось. Либо ребята Разора хорошо поработали здесь во время рейда, либо пожар сделал свое дело. А может быть, они все сейчас были вместе с Фангалом, штурмовали позиции вольной Компании с ужасом подумал, каково это будет вернуться и найти там то же, что случилось с полусотней саптимия. Он прошагал около четырех верст по безжизненному лесу, и гора уже была совсем близко, когда, наконец, услышал нечто, отличающееся от поскрипывания обгорелых ветвей и хруста углей под ногами. Звуки, уловленные Аркановским слухом, напоминали что-то среднее между мяуканьем котенка и повизгиванием поросят. И этот визг раздавался где-то впереди, явно на пути к цели похода. Рэм вынул палаш из ножен и осторожно зашагал вперед. Пробираясь между обгорелыми стволами деревьев, он вышел на опушку и замер. Его глазам предстал лагерь или стоебисче. До этого Рэм Тибери Аркан вообще никогда не видел жилищ фаморов, да и сами фаморы до эльфийской эпопеи оставались чем-то далеким и страшным из бабушкиных сказок про бабайку и чудо-юда. И вот Нати вам непонятные нагромождения из трепья, шкур, жердей и костей каких-то крупных животных. «И кто-то там копошился!» Рэм присмотрелся получше и замер в нерешительности. Между жилищами ползала и суетилась фоморская мелочь, детеныши, ребятня разных форм и размеров. Черт знает, как нужно было к ним относиться, но пройти дальше было необходимо, и при этом рубать их в капусту палашом аркан был явно не готов. Все же, достав клинок, Боннерет двумя короткими движениями вырубил себе длинный крепкий дрын, очистил его от обуглившихся веток и, вооружившись таким образом, сунул палаш в ножны и вышел из-под сомнительной защиты сгоревшего леса. По предварительным расчетам, от стойбища до горы было с версту, и эта верста показалась аркану самой длинной в его жизни. Что бы там ни говорил молодой аристократ Эодору об убийствах котят во благо жизни и здоровья людей. Рэм и представить себе не мог, что будет направо и налево охаживать здоровенной жердиной маленьких фоморчиков, которые проявят завидное упорство в попытках сожрать его. Эти бесенята кидались прямо под ноги, стараясь повалить на землю и задавить массой, или размахивали непомерно длинными конечностями мечтая оцарапать, а один из них с мощными ногами нацелился, видимо, Рему голову, обрушившись сверху в гигантском прыжке. Аркан вовремя пригнулся, пропустив прыгучего мутанта над собой и огрев вдогонку дрыном. Тут о гуманизме и речи не шло, ведь нужно дойти и выжить. Да и применимо ли понятие гуманизма к потомкам тех, кто только и делал, что питался людьми и плодами их трудов. Но сама необходимость бить дубиной детей вгоняла в прострацию. В какой-то момент все закончилось, просто ни одна мелкая тварь больше не пыталась распотрошить парня. И утоптанная пыльная земля сменилась твердым камнем. Два отрога горы образовали что-то похожее на коридор, в конце которого темнел вход в пещеру. Бонарет замер в нерешительности, а потом тряхнул головой, отставил в сторону жертв, достал факел и, высекая искры огнивом, проговорил. — Огради меня, Боже, силой чистого и животворящего твоего огня и сохрани меня от всякого зла. Взяв в одну руку факел, а в другую палаш, Рэм Тиберий Аркан шагнул под темные своды пещеры. С каждым шагом атмосфера в пещере становилась все более гнетущей. Вроде бы ничего и не происходило, но аркан кожи чувствовал. Оно близко. По спине бегали мерзкие мурашки, лоб покрывало испарина, а колени становились тяжелыми, как в детстве, когда он оказался один на один с сорвавшимся с цепи волкодавом. Наконец, спустя шагов тридцать, Банаред дошел до черты. Черта была намалевана красной краской на каменном полу и продолжалась на стенах и потолке, образуя неровную окружность. Рэм уставился на нее, а потом пожал плечами и шагнул вперед. — Ты перешагнул черту, смертный! — эхом разнесся по пещере гулкий голос. Рэм сначала оторопел, а потом коротко рассмеялся, сбрасывая нервное напряжение, и сказал. — Да ладно! Кто бы мог подумать? — Ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне? В голосе прозвучало сомнение. — Ты продолжаешь говорить очевидные вещи. Парень шаг за шагом приближался к своему невидимому пока собеседнику. — Я вижу время. Я веду судьбы смертных. Для меня все очевидно. Ты — ничтожество. Явно занервничал голос. Спорим, ты не сможешь предугадать, что я сейчас сделаю. Аркан с дурацкой злостью воткнул факел в щель в стене, сунул палаш в ножны, развязал гольфик и принялся мочиться на пол. Откуда взялась такая идея, он и понятия не имел. Просто поймал ту самую аркановскую дурь, из-за которой его деда прозвали безумным. Отвратительно. В пещере что-то зашуршало, грохнуло, и в неровном свете факела появилась размытая фигура примерно на голову выше Рема. Парень закончил свое грязное дело, зашнуровал гульфик и уставился. Наявившийся ему образ постепенно из марева проявились женские черты. Вот только вместо кожи у этой приятной на вид фигуристой дамы была мелкая золотистая чешуя, а волосы толщиной с человеческий палец дергались и извивались. — Ты явился ко мне без приглашения и осквернил мое жилище, — констатировала хозяйка пещеры. — Я даже не знаю, какой смысл в этом разговоре, — сказал Рэм. — Ты говоришь какие-то банальности. Я говорю тебе, что ты говоришь банальности. Ерунда какая-то. Давай я лучше скажу тебе, зачем пришел, а потом ты решишь, что будешь делать дальше. Ты пришел убить меня, а когда не получится, начнешь задавать вопросы. Вы все приходите убить меня, потом задаете вопросы, а потом служите мне. Хотя погоди-ка, ты ведь не эльф. То-то -то я не смогла сразу. Собеседница вдруг замолчала в растерянности, осознав, что сболтнула лишнее. Не смогла предугадать, что я буду делать. Ага. А эльфы стало быть тебе как раскрытая книга. Каков наглец! Давненько я не общалась с такими нахалами, с тех самых пор, как хвича Троль являлся ко мне со своими дурацкими претензиями. Аркан понятия не имел кто такой Хвича, и не подозревал до сей поры, что тролли существуют. Впрочем, о фаморах и тетках с змеиной кожей он тоже и думать не думал в прежние времена, как и о множестве других вещей, увиденных им в этом странном приключении. — Но ты не тролль, хотя нос и глаза у тебя троллинные. — Да. — Молодой народ? Щупальца на голове собеседницы стали дыбом, она мгновенно переместилась на несколько шагов назад, пригнулась к полу и, черт побери, преобразилась. Рэм, выпучив глаза, смотрел, как вполне человеческое лицо превращается в морду ящера. Конечности странно изгибаются, а щупальца с головы переползают на спину, образуя некое подобие крыльев. Дракон. Небольшой, больше тетки со щупальцами, но дракон с золотой чешуей, крыльями и зубами. — Страшно, человечешка, и не хватайся за свой бесполезный клинок. Ни один клинок не убьет меня. Склонись перед своей повелительницей. Если быть до конца честным, Аркана здорово придавила. Все-таки к драконам у людей особое отношение. Это что-то такое в темных глубинах сознания. Восхищение, страх и ненависть в одном флаконе, смешанные в равных долях. А потом в голове мелькнуло. «Попирать будешь льва и дракона». «Нет, дракон, не страшно. Есть у меня один повелитель. и с меня хватит». Сквозь зубы процедил аркан и внезапно понял, что больше не боится. — Я тебе не малохольный эльф! Меня так просто не взять в оборот! Я вот, кстати, не понимаю, что ты такое с ними делала, от чего они с ума сходили и своих соплеменников жрать начинали! Дракон уселся на задние лапы и почесал за ухом совсем по-собачьи. Он явно пребывал в большом удивлении от происходящего. И не решил еще, как себя вести. Тупица, я же сказала тебе, что вижу время и судьбы смертных. Я просто сначала звала их, а потом рассказывала тем, кто приходил, будущее народа Тьяли. Они видели, как дурашка Рианнор пригласит людей, которые будут охотиться на эльфов и выкуривать их из домов, и поднимать напитки и спать с их женщинами и ни разу никого не опануло. Это правдивое реальное будущее. Для них союз со мной — единственная альтернатива железной пяти молодого народа. Арианор по их мнению, предатель. Теперь настала пора удивляться Аркану. То есть они увидели, как мы прибыли и охотимся на них, и поэтому разрешили тебе сделать с ними «Вот это все! Зубы, язык и придурь!» И стали нападать на тех, кто остался верным Рианору, «А мы прибыли, потому что ты им показала, как мы прибыли и охотимся на них!» Он чувствовал, как чудище пытается давить на него. Ощущал жуткую ломоту в висках и желание опуститься на камни пещеры. Попирать будешь льва и дракона. Дракон хрипло рассмеялась. У эльфов со временем особые отношения. Страх будущего при такой долгой жизни, как у этих ушастых чудаков, вполне объяснимое явление. И потому единственное орудие, которым я пользовалась петля времени, обычная петля времени. Тупица Вести с тобой разговор — пустое дело. Куда тебе осознать? Ты не способен принять мою волю и мою правду, поэтому я тебя, пожалуй, сожру, раз нет других способов использовать такое крепкое и мясистое тело. И не хватайся за свой меч. Тебе не убить меня. Сопротивление только продлит агонию. А Рэм и не хватался. Он просто шагнул вперед и провел классический апперкот в подбородок, крепкий и хлесткий, такой, что у дракона аж зубы клацнули. Латные перчатки добавляли ударом убойной силы. А аркан бил и бил по ненавистной ящероподобной роже. надсадно цаднахэкая, кроша зубы и разбивая в кровь покрытые чешуей ноздри, в какой-то момент дракон пытался отскочить в сторону. Но парень настиг его, мощным пинком сбил на землю и принялся отвешивать удары ногами и скакать по конечностям, чудища кованными каблуками ботфортов. — Я тебя не убью, я тебя изобью до полусмерти! — пыхтел он между ударами. Чудище пыталось э, трансформироваться но град ударов не давал такой возможности. Бить дракона, как выяснилось, куда легче и приятнее, чем пинать женщину. Пусть ей со щупальцами вместо волос. Аркан дубасил врага до тех пор, пока легкие не стали гореть огнем, а ноги и руки соднить от усталости. — Прекрати все это дерьмо, ты сволочь! Там гибнут мои друзья! И если ты не остановишь эту хрень, я схожу за дрыном, который стоит у входа, и продолжу до тех пор, пока не раскатаю тебя в тонкий блин. Слышишь меня? Дракон сделал попытку дернуться и рывком скрыться во тьме, но аркан был на готове. Из рукава скользнула цепочка с гирькой и хлестнула по роже чудища раз, другой, третий. «Я сказал, прекрати это дерьмо!» И вдруг, когда Рэм уже устал ждать этого, все кончилось. Перестало ломить виски, дышать стало легче, даже пламя факела, торчащего в стене, теперь горело ровно и не коптило. Рэм так и оставил цепочку поперек драконьей рожи, добавив несколько оборотов. И завязав на крепкий узел веревкой, вот и пригодилась веревочка. Он скрутил крылья и лапы чудища, периодически отвешивая поверженной твари профилактические пинки. Ухватившись за драконий хвост, он поволок вяло сопротивляющуюся добычу к выходу, надеясь, что будучи связанной, дракон не сможет превратиться в женщину. И самая главная мысль, которая занимала парня, пока он вытаскивал дракона на свет Божий, была следующая. «Во что превратится хвост? И за что я буду держать ее, если она таки начнет трансформацию?»